Ножа у Козловского с собой не было, поэтому пришлось вооружиться ключом от квартиры. Он с трудом пробился через обшивку сиденья, но черепа внутри не обнаружил. С левой или правой стороны вагона расстояние и расположение вещей перестало иметь какое-то значение последние несколько минут. Доносились крики. Сначала девушки, а потом неформало с татуировками. Козловский не знал, что с ними происходило, но уж точно – Непраздничная трапеза в ресторане. Впрочем, ему доведется узнать, если будет долго копаться сиденьями. Очистив руки от кусков уплотнителя, Козловский сдвинулся в сторону и вновь вонзил ключи в обшивку. Из образовавшегося отверстия донеслось угрожающее змеиное шипение. «Как ты туда забр... Р... А, стерва, забралась-то как!» — поразился Козловский. Никакой змеи там быть не могло. Проклятие играет с головой, если верить пацану с сумкой полной ритуальных принадлежностей. Он вроде разбирался в сверхъестественных штучках. Черт знает как, но разбирался. Только несуществующие крысы и больные кошки пацана не кусали, а свинья не заводила разговор в элитном ресторане. Козловский осторожно просунул трость в прорезанное отверстие на Набалдажник уперся во что-то мягкое и упругое, шипение стало настолько громким, что почти перекрыло шум поезда. «Ну тебя!» — отшатнулся Козловский. Что-то заставляло его вновь и вновь возвращаться к сиденью со змеей, некое предчувствие, вдруг череп спрятан именно там, может, может, проклятие защищает себя. Звучит логично, но как проверить? Материализовавшаяся в темноте фигура едва не заставила его вскрикнуть. Сгорбленная, с отрезанными руками. Присмотревшись, Козловский разглядел, что фигура явно принадлежала стройной девушке. Похожа на блондинку с внушительной грудью. Кажется, все ее звали Марго. Вот бы еще не напугать ее так, как она напугала его. «Марго, это вы?» «Идите сюда!» — попросил Козловский. Она вышла на свет фонаря. Щеки были такими бледными, что напоминали снег, а губы жались в тонкую линию. Марго обхватила себя за плечи и дрожала точно на холодном ветру. «Я видела долбаного клоуна!» — пробормотала она. «Он звал меня поиграть, как в детстве!» «Мне нужно достать кое-что с вашей помощью!» У него были неправильные зубы, одни клыки и все желтые. Вместо горла висел какой-то надутый мешок. А если бы я подошла... «Марго!» Козловский легонько встряхнул ее. Марго захлопала глазами, будто увидела его впервые в жизни. «Череп должен быть внутри этого сиденья!» Козловский постучал по обивке. «Попробуйте его достать». «Почему вы просите меня?» «Я просто не могу. Для вас это клоуны, так? А я готов поклясться, что внутри сиденья прячется змея. Насколько я понял, вам она вреда не причинит. Если боитесь, можно обмотать руку чем-нибудь». Марго пренебрежительно хмыкнула. «Люблю змей. Они не шумят, не пахнут и просто так никогда не нападут». Она наклонилась к сиденью и запустила руку в отверстие. Козловский... Жадно хватал ртом ледяной воздух. Страх за Марго неожиданно больно кольнул его в сердце. Если проклятие действует на всех по-своему, то внутри сиденья мог оказаться клоун с желтыми клыками, а не змея. Козловский с легкостью представил, как раскрашенная морда выныривает из-под обшивки и вгрызается в руку девушки, прокусывая плоть и ломая кости. — А! — воскликнула Марго. «Что?» — Козловский крепко сжал трость обеими руками. «Кажется, нашла. Фу!» Скорчив брезгливую гримасу, Марго протянула череп, облепленный обрывками какой-то высохшей дряни, о которой Козловский не желал иметь и малейшего представления. Коричневая кость выглядела хрупкой, покрытой трещинами и отслоениями. Черные дыры глазниц казалось... Смотрели на Козловского, обвиняя его в убийстве, совершенном больше тридцати лет назад. «И что с ним делать?» — спросила Марго. «Отнесем твоему приятелю как можно скорее», — произнес Козловский. Вновь громко зашипела змея. «На этот раз изнутри черепа».